Проникновение в этот радикальный разрыв между первой ступенью индустриализации и второй промышленной революцией, при котором общество становится огромной машиной, а человек — ее живой частичкой, затрудняется некоторыми важными различиями между мегамашиной Египта и мегамашиной XX века. Прежде всего, труд живых частей египетской машины был принудительным. Неприкрытая угроза смерти или голода — заставляла египетского работника выполнять свою норму. Ныне, в XX веке, у рабочего в большинстве промышленно развитых стран, таких как Соединенные Штаты, жизнь настолько обеспечена, что показалось бы его предку, работавшему сотни лет назад, невиданно роскошной. Он соучаствует, и в этом пункте заключается одна из ошибок Маркса, в экономическом прогрессе капиталистического общества с выгодой для себя – И уж, конечно, ему есть что терять, кроме своих цепей. Направляющая работу бюрократия очень отличается от бюрократической элиты старой мегамашины. В жизни она руководствуется примерно теми же добродетелями среднего класса, которые действенны и для рабочего. Но хотя ее члены получают больше, чем рабочие, различие в потреблении у них скорее количественное, чем качественное. И служащие, и рабочие курят одни и те же сигареты, ездят в похожих машинах, хотя у машин, что подороже, ход более плавный, чем у тех, что подешевле. Они смотрят одни и те же фильмы и телевизионные программы, а их жены пользуются одинаковыми холодильниками. Выше уже упоминалось, что недоразвитая часть населения не участвует в этом новом стиле жизни. Управленческая элита тоже отличается от прежней в некотором отношении. Ее члены тоже такие же придатки машины, как и те, кем они командуют. Они также отчуждены, а может и больше, также обеспокоены, а может и больше, чем рабочие на одной из их фабрик. Им также тоскливо, как и всем, и они пользуются теми же противоядиями против тоски. Они уже не элита в прежнем смысле, то есть группа, созидающая культуру. Хотя они тратят значительные суммы на поддержание науки и искусства, как класс Они такие же потребители культурного благосостояния, как и те, для кого оно предназначено. Культура, созидающая группа, ютится на задворках. Это ученые художники-творцы, однако, похоже, до сих пор прекраснейшие цветы общества XX века произрастают на древе науки, а не искусства.